Глава 45. На следующее утро Лори с Шарлоттой сидели в конференц-зале офиса Леди Форма. В девять часов вошел бывший охранник Метрополитен Марка Нельсон. Шарлотта сказала, что она глава Нью-Йоркского отделения компании, а Лори представила просто как Лори. Рост Марка достигал примерно шести футов и двух дюймов. Вес, по прикидкам Лори, составлял около двухсот фунтов. Темно-серый костюм подчеркивал атлетическую фигуру – Он не был таким крупным, как Айван, но у него наверняка хватило бы сил сбросить Вирджинию с крыши. Для начала Шарлотта перечислила проблемы компании. Нужен техник для наблюдения за базами данных и защиты от кибернетических атак, а также обеспечение физической безопасности во время показа мод и других событий с большим скоплением людей. Марко принес рекламные проспекты, где рассказывалось об услугах, которые оказывает его компания Armstrong Group. «Кто такое Армстронг?» – спросила шарлота Марка улыбнулся. «Армстронга не существует. Просто так звучит лучше, чем Нельсон Групп». «Значит, вы босс?» спросила Шарлотта. «Технически, но мы работаем как команда», ответил Марка. «Мне сообщил ваше имя коллега из Метрополитен», сказала Шарлотта. «Шон Дункан». «Шон отличный парень. Он был заместителем босса, когда я там работал». «Но он заслужил повышение? Он ваш друг?» «Нет, на самом деле с ним разговаривала Лори по другому поводу, связанному с музеем». Лори воспользовалась моментом, чтобы вмешаться в разговор. «Шон говорил, что Метрополитен – это работа его мечты. Почему вы оттуда ушли?» – спросила она. «Честно? Я заработаю гораздо больше денег, если буду охранять модное шоу, чем в музее. И это при том, что я готов взять с вас минимальную плату в нашем бизнесе. А ваш уход оттуда никак не связан с расследованием кражи вашей подруги из музейного магазина сувениров?» – осведомилась Лори. «Вопрос не понравился Марка». но он все еще считал, что его пригласили на обычное интервью. «Вам рассказал кто-то из работников музея? Это полнейшая чепуха и будет очень невежливо с моей стороны, если я скажу вслух то, что вертится на кончике моего языка. Я ушел оттуда по единственной причине – хотел зарабатывать больше денег». «Значит, ваша подруга не виновата в воровстве?» – спросила Лори. Нельсон состроил гримасу, вероятно, почувствовал, что может потерять нового клиента. К несчастью, это правда. Но я ничего не знал. И если она совершала кражи в те вечера, когда я работал, то лишь потому, что рассчитывала. Я не буду с ней очень строг, если поймаю. Но она ошиблась. У нее имелось специальное отделение в сумочке. Возможно, мне следовало быть более внимательным, но протокол включал лишь быстрое сканирование личных вещей работников музея. Если бы я начал ощупывать сумочки в поисках потайных отделений, то нарушил бы наше собственное правило. И вообще никто никогда не указал бы на меня пальцем, если бы мы с ней не встречались. В результате я нашел другую работу, и у меня появилось новое правило – не встречаться с коллегами. Со смехом закончил он. Лори была вынуждена признать, что его объяснения звучат абсолютно логично и естественно. «Я не работаю на Леди Форум, мистер Нельсон», – сказала Лори. «Я продюсер шоу под подозрением и встречалась с Шоном Дунканом по поводу убийства Вирджини Уэйклинг». Марка покачал головой. Он понял истинную причину приглашения в Леди Форум. Вы поступили бесчестно, позвав меня сюда под фальшивым предлогом. Он собрался встать, но Шарлотта его остановила. Но мне действительно необходима новая система безопасности, сказала она. И на меня произвел положительное впечатление ваш подход, как и объяснение того, что произошло в музее. Нельсон быстро уселся на прежнее место. Убили женщину, продолжала Лори. Вы были последним, кто видел ее живой, если не считать убийцы. Или убийц. Вот причина, по которой я хотела с вами поговорить. Она достала из сумочки две фотографии платья Жаклин Кеннеди. Посмотрите, на этом снимке, сделанном до открытия выставки, браслет есть, но к тому моменту, когда погибла Вирджиния Уэйклинг, он исчез. Марка внимательно изучил фотографии. «Моя бывшая подружка воровала вещи из магазина сувениров, а не из галерей. Она поступала плохо, но это совсем не то же самое, что грабеж музея». Он замолчал и прищурился, словно погрузился в воспоминания. «Сигнализация», – продолжал он. «В ту ночь на выставке сработала беззвучная сигнализация. Я получил сообщение из диспетчерского отдела и был одним из охранников, кто на него отреагировал. Вы думаете, сигнализация включилась из-за браслета?» До того момента, как мы узнаем наверняка, что случилось с браслетом, такой вариант представляется вполне возможным. Вы помните, был ли браслет на месте в начале вечера? Столь незначительную деталь... Нет, я сомневаюсь, что кто-то из нас мог такое заметить. За исключением смотрителя музея. Это была выставка синди Вэнс. А она заметила какую-то пропажу в тот вечер? Нет, потому что в тот год ей пришлось пропустить выставку. Насколько я знаю, впервые за время работы. У нее был мононуклеоз, и она отсутствовала целый месяц. Мы поднялись на галерею, но никого там не увидели. И, как нам показалось, все оставалось на своих местах. Мы пришли к выводу, что сигнализация включилась из-за техников. которые проверяли внешние камеры. «А Синтия Вэнс еще работает в музее?» – спросила Лори. «Думаю, да. Она одна из тех, кто не уйдет оттуда, пока у Бога не возникнут другие планы». Лори сделала себе заметку, что ей следует как можно скорее поговорить с Синтией Вэнс. До сих пор никто не пытался связать браслет с убийством Вирджинии, но она считала, что необходимо проверить все версии. «Вы сказали полиции, что Вирджиния выглядела расстроенной, когда поднималась на крышу». как если бы у нее произошла с кем-то ссора. Мы узнали от другого свидетеля, что ее сын и зять о чем-то спорили в храме. Быть может, у нее вышли разногласия с одним из них? Я понятия не имею, с кем она разговаривала. В то время мне было трудно объяснить полиции, почему у меня сложилось впечатление, что произошла ссора. Для полной ясности должен сказать, что она ничего такого мне не говорила, только что хочет побыть одна, и ей нужно подышать свежим воздухом. Но она повернулась и посмотрела в сторону собравшихся людей. И взгляд у нее был довольно суровый. Я совершенно уверен, что ее кто-то вывел из состояния равновесия. И она хотела прийти в себя. Как-то раз она сказала мне, что крыша музея – это одно из ее любимых мест в Нью-Йорке. Мне в голову не могло прийти, что там ей будет грозить опасность. Я предупредил ее, что на крыше холодно, но она ответила, что собирается провести там не более нескольких минут. Лори задала еще несколько вопросов, но было очевидно, что Марка рассказал все, что знал. «Я очень высоко ценю, что вы согласились поговорить со мной», сказала Лори, «в особенности с учетом того, как вас сюда пригласили». Марко поднял вверх обе ладони. «Никаких обид. У меня такая работа, что я прекрасно понимаю ваши мотивы. Вы ведь стараетесь добиться максимального результата? И, госпожа Пирс, будет это сейчас или в будущем? Надеюсь, вы рассмотрите меня в качестве вашего консультанта по безопасности». Шарлотта обещала, что так и будет, и Лори ей поверила. Марко уже собирался уходить, но в последний момент повернулся к Лори. «Желаю вам успеха с вашим шоу, Лори. Вы даже не представляете, как я жалею, что не поднялся тогда на крышу вместе с миссис Уэйклинг. Иногда я просыпаюсь посреди ночи, и мне кажется, будто я вижу, как она летит вниз».